В тот же день князь Меттерних был вынужден подать в отставку и бежать из Вены. Промежуток от этого поражения до вывода войск из Берлина, о котором говорит Бисмарк, продолжался с 13 по 19 марта. Союз трех королей, союз королей Пруссии, Саксонии и Ганновера, государств, которые по прусским планам должны были составить ядро будущей германской империи под главенством Пруссии, заключен 26 мая 1849 года сроком на один год. Он был открыт для присоединения других германских государств. В городе Эрфурте 20 марта 29 апреля 1850 года происходила конференция представителей правительств Пруссии, Саксонии и Ганновера с целью выработки общей конституции. Но благодаря решительной позиции, занятой Австрией, Саксония и Ганновер вышли из Союза, и конференция, получившая название Эрфуртского парламента, была распущена. Тогда, пожалуй, можно было бы быстро использовать положение в национальных интересах, однако при условии ясной практической цели и решительных действий. Ни того, ни другого не было. Драгоценное время растрачивалось на разговоры о подробностях будущей Конституции, среди которых одним из важнейших был вопрос о праве германских князей иметь дипломатическое представительство наряду с представительством Германской империи. В то время я отстаивал... в тех придворных кругах, в которых вращался, и среди депутатов, ту точку зрения, что право дипломатического представительства не имеет того значения, которое ему придается и зависит от влияния отдельных государей Германского Союза в империи или за границей. Если политическое влияние такого государя ничтожно, то его дипломатические миссии за границей не в состоянии будут ослабить впечатление о единстве империи. Если же влияние его на вопросы войны и мира на политическое и финансовое руководство империи или на решение иностранных дворов останется достаточно сильным, тогда не будет средств воспрепятствовать тому, чтобы его корреспонденция или какие-нибудь более или менее влиятельные частные лица, вплоть до интернациональных зубных врачей, не были использованы для политических переговоров. В то время мне казалось более полезным вместо теоретических разглагольствований о параграфах Конституции выдвигать на авансцену имеющуюся на лицо жизнеспособную прусскую военную силу, как это было сделано при подавлении восстания в Дрездене и как это могло быть сделано в остальных германских государствах. События в Дрездене показали, что дисциплина и верность саксонских войск оставались непоколебимыми, поскольку прусские подкрепления обеспечивали устойчивость военного положения. Точно так же в боях во Франкфурте Гессенские, а в Бадене Мекленбургские войска доказали, что на них можно положиться, как только они получили уверенность, что ими планомерно руководят, и убедились в единстве командования, и как только им перестали внушать, что они должны допускать, чтобы на них нападали и не должны обороняться. Восстания в защиту имперской конституции в Саксонии и Юго-Западной Германии подавлялись прусскими, гессенскими, мекленбургскими и другими войсками. Формально эти войска выступали как имперская армия от имени общегерманского, созданного франкфуртским парламентом, правительства. Главнокомандующим имперской армии был принц Прусский. Если бы тогда Берлин своевременно и в достаточных размерах пополнил нашу армию, и взял на себя без всякой задней мысли руководство военными операциями, то я не знаю, что могло бы оправдать сомнения в благоприятном исходе дела. Ситуация не была такой безукоризненно ясной с точки зрения права и нравственности, как в начале марта 1848 года, но политически она все еще не была неблагоприятной. Когда я говорю о задних мыслях, то имею в виду боязнь потерять сочувствие и популярность родственных династий, парламентов, историков и ежедневной печати.